«Что будет дальше?» — иногда спрашивала Галя Ильича, не рассчитывая на ответ. Никто не знал, что будет дальше. «День прошел, и ладно», — отвечал Ильич. Много лет они жили в напряжении, которое нельзя снять никакими средствами, никакими таблетками. Галя не выдержала первой, чего не могла себе простить. Она отказалась от Славика, и не было такого святого, который бы не простил ее за такой поступок. Сколько раз она говорила Ильичу, "Все, я больше не могу, не проси». И вроде как снова могла. Но в один момент не выдержала. Не после чего-то, а на ровном месте, когда все было хорошо. Ильич спрашивал, что случилось, почему именно сейчас. Галя не знала, как объяснить. Ничего не случилось. А сейчас потому что... «Сейчас. Сделай что-нибудь», — попросила Галя Ильича. Этот взгляд он прекрасно знал. Галя была словно в трансе, и от нее всего можно было ожидать. Это был взгляд сумасшедший. Тогда-то Ильич и переехал в подвальные номера Дома творчества. Галя боялась, что мальчик заметит ее отсутствие. Но Славик не заметил. А если и заметил, то не мог спросить, почему, что случилось. Он плакал по ночам, страдая от перемены места. Но Галя не слышала его плача. Славик все равно был при ней, при Светке, каждый день. Но хотя бы в световой день, ни ночью, ни в одной квартире. И Галя сняла сама с себя ответственность. Так с собой договорилась. Она физически больше не могла отдавать себя Славику. У нее была Светка. Она была нужна дочери. А Светке нужна была нормальная жизнь. Галя после переезда Ильича перестала спать. Вскакивала на каждый шорох. Привыкала к тому, что тихо, можно спать, можно читать или смотреть телевизор. Так и не привыкла. Светка тоже стала беспокойной. Она чувствовала пустоту в доме, тишину. Ей не хватало Славика и Ильича. Светка, в отличие от Славика, могла все выразить словами. «Тоже хочу там жить», — объявила Светка. «Где? Там, где дядя Витя и Славик». «Почему? Разве здесь плохо?» «Плохо. Им плохо». «Ничего, мы привыкнем». Но не привыкли. Каждый день Светка просилась жить в Дом творчества. Каждую ночь Галя не могла уснуть. То ей казалось, что Ильич пошел на кухню, то вдруг подскакивала, Славик затих, вдруг приступ. Дальше так продолжаться не могло. И Галя со Светкой переехали в дом творчества. Пусть в другую комнату, но рядом, за стенкой, все слышно. Галя слышала, как Славик плачет, как кричит, и Светка слышала. Но все равно стало легче, потому что за стенкой, отдельно, внутри стало легче. Будто часть пут, которые держали, Галя все равно сбросила, хотя бы дышать могла. Отодвинув от себя Славика, Галя снова начала смеяться, шутить, болтать ни о чем с отдыхающими, тискать других детей. «Давно я тебя такой не видела», — как-то сказала Ильич. «Я сама себя давно такой не видела», — ответила Галя, которая сидела на террасе, подняв ноги на перила и подтягивая вино. Она сидела и смотрела на море, и улыбалась. «Когда она так делала в последний раз?» «Не упомнишь». Со Славиком она не могла себя так вести, со Светкой могла, дочка же своя, Славик чужой. Да, тогда Галя поняла, что как бы она ни заботилась о Славике, он все равно останется чужим. Не ее с Ильичем, а Ильича с Вероникой, Светка же ее, только ее дочка, в единоличном пользовании. Спустя много лет Галина Васильевна думала, что все могло сложиться по-другому, если бы у них с Виктором был общий ребенок. Почему она не сделала так, как делали многие? Сколько таких историй она слышала, когда у мужа свой ребенок от первого брака, у жены свой, и они рожают общего, и этот общий всех объединяет. Его не надо ни с кем делить. Да, он становится заложником ситуации, но спасает семью. С этим общим ребенком... Все становится на свои места. Мать делает то, что должна делать, то, что чувствует. А с чужим родным все не так. В какой-то момент включается ступор. «Я не родная мать. Я не могу, не знаю, не имею права». Животный инстинкт. Со Славиком Галя это проходило. Ему было лет семь или восемь. И очередной врач прописал препараты. Говорил, что Славику они нужны, что могут помочь и в минимальной дозировке. Одна восьмая крошечной таблетки, безвредны и не будет побочных эффектов. Такие препараты прописывали тяжело больным, в психушке. Виктор тогда кричал, что его сын — не буйный сумасшедший ребенок, маленький ребенок, и что Славик имеет право на плач, крики, капризы и не всегда адекватное поведение. Ведь дети часто себя ведут неадекватно. И что, всех такими таблетками поить? Аннотация на четыре листа с дикими побочными эффектами, включая летальный исход. Галя тогда поймала себя на мысли, что если бы была матерью Славика, то послушалась бы врача. Стала бы делить таблетку на восемь частей и давать. И выбросила бы аннотацию в мусорную корзину, не читая. Она бы не боялась, а верила. Хуже быть не могло. Славик стал совсем неконтролируемым. У него все чаще случались приступы агрессии. Он не просто плакал, а бился в истерике. Начались эпилептические припадки. Он стал вредить не только посторонним детям, но и себе. Мог разбежаться и врезаться в стену. Или разбить чужую игрушечную машинку так, что резал себе руки. Ильич же настаивал на том, что Славику такие таблетки не нужны. И Галя согласилась. Она не мать а Ильич — отец, значит, он должен принимать решение. И много позже карила себя и за это. Надо было настоять, убедить. Если бы она была матерью, не стало бы никого слушать. Только этого врача, Юрия Дмитрича. Врач был хорошим, знающим, из Москвы. Работал главврачом в психдиспансере. В этот диспансер попадали неугодные политические — художники, писатели, журналисты. А врач не пичкал их таблетками. Держал, сколько положено, но не травил препаратами. Выписывал раньше времени, выдавал липовые справки. Когда вскрылась, он уже был здесь, в местной больнице. Сам уехал, когда почувствовал, что пора. Здесь лечил алкоголизм, без работы не сидел. В Москве про него забыли. По сути, он был таким же изгоем, как Галя Ильич. Славика еще можно скорректировать, говорил Гали Юрий Дмитрич. Я не мать, отвечала она. Обманите, подсыпьте таблетки в кашу, настаивал Юрий Дмитрич. Я не могу, не имею права. Дальше будет хуже. Потом пубертат, снова все может всплыть. Знаю, нам говорили, я читала, но я не его мать. Она и в самом деле думала, что могла бы обмануть, подмешать таблетки в кашу, как делала это со Светкой. Дочку Галя постоянно пичкала то рыбьим жиром, то магнием, то кальцием, то витаминами группы Б. Со Славиком она не имела такого права. А Виктор по-прежнему был против. Категорически. Да, Ильич был прав. День прошел, и ладно. На что принесет следующий? Однажды Славик заметил, как женщина на пляже бросает монетку в воду. «Зачем?» — спросил он у Гали. Хочет вернуться, примета такая. «Если бросишь монетку в море, обязательно вернешься, ответила Галина. Славик начал плакать и стал неуправляемым. Он хватал камни и бросал в море, в других детей, которые плескались на мелководье, во взрослых, выходивших из моря. Славик бросился в воду в ту сторону, куда улетела монетка, но не смог справиться со страхом, нырять боялся. Он стоял по поясу в воде и кричал, будто ему нестерпимо больно. Дети от испуга выбежали на берег. Галя стояла рядом со Славиком и пыталась его утащить, тянула за руку. Славик вырывался. Он замерз, зубы стучали, губы посинели, но не вылезал из воды. Галя не знала, сколько времени продолжается этот крик. А Славик без устали кричал и кричал. Он уже забыл о монетке, он орал от того, что не мог нырнуть, а нырнуть хотел. Зачем ему нужно было нырнуть, не понял. Славик, это примета такая, снова и снова объясняла ему Галь. Люди хотят сюда вернуться, поэтому бросают монетки. Монетку заберет море, а потом вернет на берег. Как стеклышки или ракушки, мы найдем эту монетку обязательно, потом. Они уедут! кричал Славик. Он пытался дотянуться руками до дна, но не мог опустить голову под воду. Уедут, ты же знаешь, отдыхающие всегда уезжают. Пойдем на берег, ты замерз. Я тебе куплю трубочку со сгущенкой. Галя не знала, как успокоить Славика. У него давно не было таких сильных приступов, и, как назло, никого на пляже из знакомых, никто, кто мог бы позвать Ильича. Светка, как всегда, в таких ситуациях сидела на берегу, складывала камушки. Так ее научила Галя. Если Славик плачет или кричит, надо сидеть тихо, играть, никуда не бежать, а ждать. Они уедут, как Вероника. Не унимался Славик. Да, как Вероника, подтвердила Галя, которая уже сама замерзла, и обессилила от попыток вытащить Славика. А Вероника бросала деньги. Наверное, я не знаю. Не вернуться обманут, лучше не бросать, а мороженое купить. Зачем они обманывают? Вероника не бросала, не бросала. Они не обманывают. У них отпуск. В следующем году они захотят поехать в другое место или вернуться сюда через два года или три, а может, через десять, так тоже бывает. Вероника приедет? У нее тоже отпуск. Она в другом месте? Она приедет через десять лет?» Славик находил в себе последние силы и погружался с головой, но быстро выныривал в слезах, в соплях, задыхающийся от попавшей в рот воды. Под водой он ничего не видел и чувствовал себя обманутым. Почему другие люди даже дети под водой видят, а он не может? «Там ничего нет! Нет! Темно, как ночью!» «Под водой, Славик, надо глаза открывать, тогда увидишь!» Галя стояла рядом и плакала. «Нет, там темно, монеты нет, значит, никто не вернется!» Тогда Славика вытащила маленькая Светка, которая подошла, взяла его за руку, и строго сказала «пойдем». На следующий день Славик уже и не вспоминал про монеты. Если Галя видела, что кто-то бросает мелочь, старалась Славика отвлечь. Но не всегда получалось. Если он видел, как отдыхающие кидают монетки, то начинал плакать на В его несчастной голове отложилось только то, что деньги бросать нельзя, пропадут. И Славик снова залезал в воду и пытался найти монетку. Светка уже вовсю плавала в очках под водой, а Славик так и не смог заставить себя нырнуть, не закрывая глаза. Один раз он стукнул Светку, которой удалось достать монетку. Славик ее ударил больно в глаз. Светка не плакала, хотя под глазом образовался синяк. «Мам, не ругай его, он по очкам бил, а не меня. Он думает, что очки виноваты». Защищала она Славика. «А если он тебе ногу сломает?» если подумает, что ласты виноваты, а не твои ноги. Галя поймала себя на том, что говорит так же, как мамаша на детской площадке. А если, а вдруг? И что тогда? Славик становился опасен не только для чужих, но и для своих. Тогда мальчик вдруг понял, что сделал светки больно и прибежал с какой-то тряпкой. Вытирать на лице светки синяк. Тянулся, пытался смыть синеву, но никак не получалось. Светка расплакалась. И у Славика, а он испугался по-настоящему, случился припадок. Но даже тогда Ильич не захотел послушаться Юрия Дмитрича. Даже тогда сказал, что его сын не сумасшедший. Да, мальчик с проблемами, но не сумасшедший. Его нельзя лечить таблетками для чокнутых. А Галя опять не настояла. Она же не его мать. Ильич часто думал о том, что их пансионат Ставший домом, само это место, зажатое в глубине улочек, самое лучшее место на всем побережье, откуда открывается удивительный вид, оказалось дурным или проклятым. Пятачок, где все сходят с ума, лишаются рассудка будущего, замирают во времени. Как Славик, который замер в шестилетнем возрасте и не взрослел. Как тетя Валя, которую упорно не хотела менять ни строчки в меню как он сам, живший ни прошлым, ни будущим, даже не настоящим, застрявшим в междувременье. Их пансионат, то ли пансионат, то ли дом творчества, то ли дом для своих, тоже застрял не пойми где. Новые обои соседствовали со старыми кранами, теми, которые без смесителей, а нужно отдельно крутить горячий кран и холодный. Кондиционер соседствовал с вентилятором. Старый паркет с новым ламинатом, старые правила с новыми, даже сушилки на террасе стояли новые, а прищепки на них старые, деревянные. Место, по своей сути, удивительное, находящееся на пересечении всех дорог, точка между ровной набережной и крутым подъемом наверх, оказалось гиблым. Бессонными ночами Ильич думал о том, что в этом городе много разных мест, например, на набережной, около третьей пальмы, Всегда кто-нибудь скандалил. Именно там случались семейные разборки. Под этой самой пальмой дети получали попопе за несносное поведение. В этом самом месте Вероника когда-то сказала Виктору, что уезжает. Ильич считал, что рядом с пальмой находилась дыра. В небе или в земле, неважно, с плохой энергией. И люди начинали ругаться, обижаться. Дети принимались капризничать. Виктор даже поделился своим наблюдением с Галей. Но та рассмеялась. При тут пальма? Вчера у нас тут внизу парочка отношений выясняла. А морды всем варки бьют, ответила она. Но Ильич твердо был уверен. Странные, особые места в городке были. Иначе как объяснить тот факт, что в бывшем ресторане Артура на всех нападала тяжелая дремота, такая, что даже двигаться не хотелось. Слепались глаза, невыносимо тянула в сон. Галя, конечно же, считала, что дело в вине и еде. Любой снёт, если столько съест и выпьет. Драки случались в арке. Это была единственная арка в единственном многоподъездном доме на весь поселок. Ну да, удобно разбивать носы там, где раз и навсегда вывернута из цоколя лампочка. Да и от цоколя один провод остался. Но ведь были и другие места, подходящие для драк. Или вот, например, их буна. Почему все пацаны прыгали с левой стороны? С правой то же самое, Виктор сам проверял, но все прыгали с левой. А если с правой, то или пятки отшибёшь, или пузом хряпнешься. С левой же входишь в воду идеальным солдатиком. Как такое объяснить? Их место, Ильич был уверен, сводило людей с ума. Здесь было хорошо Славику, Кате почему катя не жила на другом краю поселка а именно под их пансионатом концентрация сумасшествия да все они ненормальные федор со своими мечтами тетя валя маниакально привязанная к своим кастрюлям старым тоже с незапамятных времен кастрюль таких объемов сейчас и не сыщешь, разве что в армейских частях найдешь тетя валя над этими кастрюлями тряслась Если уж и уместно параллели с писанной торбой, то в этом случае. Все вокруг сходили с ума. Настя, даже Галя. Галя. Про нее Виктор никак не мог предположить. Галя же была другой, совсем другой, из другого мира, из другого теста. Что там люди, животные и растения тоже были сумасшедшими, прорастающие корнями через бетонки парисы. Плачущий по-младенческий Игнат, серый, он же Марк, повадками больше похожий на собаку, чем на кота. Разве не странно? Гиблое место. Если попадешь сюда, не вырвешься. Да никто и не пытался. Светка со Славиком, следующая в этой цепочке. Хотя Светка, ей-то зачем? Зачем она сюда влезла? Ведь девочка другого полета, не чета местным как когда-то Галя. Да что там их дом творчества? Весь поселок сводил с ума. Кто-то из местной шантропы недавно на асфальте нарисовал указатели краской. На пляж сюда, в город туда, и стрелочки. Развлекались. Местные те вообще не заметили, что там под ногами нарисовано. Как ходили, так и шли. Отдыхающие послушно по стрелочкам двигались и оказывались то на местном рынке вместо пляжа, то около автобусной остановки. Обливаясь потом, спрашивали дорогу у местных. Стрелочки показывали, возмущались. Как объяснить разницу? Отдыхающие под ноги смотрят. Куда ступить? Как на ступеньках не сверзится попой вниз? А местные, те на облака поглядывают. Будет дождь или не будет? Шторм или нет? Жара или ничего? Облачно. Как объяснить, что стрелки — шутка? Отдыхающие не понимали юмора. Злились? А местные смеялись. Как же можно ходить по стрелочкам? Здесь, в поселке, все по-другому, по своим законам. Даже прогнозам погоды нельзя верить. Вечером-то все равно холодно, лучше теплое надеть, чтобы потом снять. Местные одеваются как капуста. Несколько слоев одежды, чтобы можно потихоньку снимать. Раздеваться до трусов или купальника, а к вечеру снова одеваться. Кофта или свитер, куртка, шарф. Отдыхающие всегда не по погоде одеты. Дамочки в октябре ищут летние штаны на местном рынке, потому что жарко, а в июне на том же рынке скупают ветровки, потому что холодно. Шутка со стрелками повторяется каждый сезон как заново. Новое поколение шутников подросло. Изменилась только технология. Раньше краской и кисточкой по асфальту рисовали. Сейчас из баллончиков прыскают. Отдыхающие идут идут послушно, по стрелочкам, и уходят то к старой почте, которая уже два года как закрыта, то в КПП пансионата упираются, то еще куда. Тут нельзя заблудиться. Все дороги ведут наверх в город и вниз на набережную. По какой ни пойди, выйдешь или к больнице, что на самом верху, или к морю. Но путаются все равно. Идут по главной улице, которая сначала широкая, и на ней магазины, салоны красоты, снова магазины, выходят к обрыву. Главная улица ведет к обрыву. Новое поколение навигатор включает. Но видали мы их навигаторы. Адрес? Да, на карте есть такой адрес. А на самом деле давно нет. Или есть объезд, а на карте гора. Никакого намека на дорогу. Да нет. Гиблое место, гиблый поселок. И подъезды к нему гиблые. На крутом серпантине, на неосвещенной дороге аварии почти никогда не бывает. Все аварии на перекрестке, на пешеходном переходе, где остановки троллейбуса с двух сторон. Там часто пешеходов сбивают. Местные знают и по правилам никогда не переходят. Даже на этой остановке не садятся. А бегут по трассе, где совсем не положено, где машины несутся. И хоть бы хны. Вот как это объяснить? А пансионат? Кто придумал эти переходы? В чьей голове зародились планы подвальных помещений? По какой странной логике комнатам присваивали номера? Ильич, когда стал директором, совершал вылазки. Обходил помещение, заглядывал в каждый закуток, в каждую подсобную комнатку и мог заблудиться. За дверью могла оказаться не одна подсобка, а целая анфилада коморок, одна за другой. Идешь, а эти комнатки, размером на две швабры и ведро, никак не заканчиваются. Для чего они были построены? Кровать не встанет, только кресло, окон нет. Между комнатушками добротные двери. Как в детском кошмаре или страшном сне. Открываешь одну дверь, попадаешь в комнату, а там еще одна дверь, и снова комната, и опять дверь. Уже хочешь дойти до конца, появляется азарт, с ним же приходит страх, перед неизвестностью, идти дальше, узнать, что там в самом конце или вернуться назад. На дверях обычными гвоздями прибиты номера. То один номер, то сразу два. Поди пойми. Отдыхающие путаются, пытаются найти логику. Но логики нет. Есть седьмой номер, есть девятый со звездочкой, что означает суперлюкс, директорский, для важных гостей. Там удобство в номере, И душ тоже в номере, да еще две комнаты. А восьмого номера нет. Ильич обошел весь пансионат, но восьмого не нашел. Кто-то из прошлых хозяев считал восьмерку несчастливым числом. Зато обнаружились еще два девятых номера, но не под звездочкой, а под буквой А. Ильич постоял, посмотрел и решил, что А это полулюкс. Есть прихожая. Казалось бы, Все лестницы должны были рано или поздно приводить на огромную, самую большую и красивую в поселке террасу. Но нет, на террасу вела только одна лестница, а остальные вливались в коридор или уводили в переход к другому зданию. Тоже удивительно. Здания задумывались как один комплекс, соединенный переходом. Но переход вдруг обрывался, неожиданно, резко, будто кто-то взял и замуровал проход. Стена была не картонная, как между номерами, а добротная, кирпичная. Если ее сломать, рухнут сразу два здания. Ильич это специально выяснял, и все архитекторы в один голос говорили «не трогай, хуже будет». Для отдыхающих в другое здание, называвшееся спальным корпусом номер два, сделали отдельный вход. Но чтобы попасть во двор под кипарисы, им приходилось выходить на улицу, потолкаться в толпе, пройти мимо входа в столовую, нажать кодовый замок на железной двери. Ощущения уже не те. Не так, что вышел в купальнике на улицу с чашечкой кофе, сел на скамейку и разглядываешь горизонт. Это если идти на нижнюю террасу, а на верхнюю ведет та самая единственная лестница. И прямой из балкона выход из четырех номеров, а еще в трех только окнами. Но тоже хорошо. Окна всегда настежь. через подоконник перешагнул и на террасе. Ильич больше любил нижнюю террасу, а Галя — верхнюю. Она ее обустроила. Поставила несколько сушилок для полотенец, цветы в разномастных катках, перила подкрасила, консоли деревянные лаком покрыла. Консоли эти были под стационарные телефоны приспособлены. Только теперь и телефоны с проводом можно как музейный экспонат выставлять а консоли служили. Отдыхающим нравились. Туда и пепельницу можно выдрузить, и пачку сигарет бросить, и чашку поставить. Вся терраса была в календуле. Галя любила календулу. И фиалки. Но фиалки они тень любят, поэтому Галина Васильевна их по подоконникам расставила. А в катке яркие желтые цветы. Каждый вечер Галина наливала воду для полива в большие пятилитровые бутылки, чтобы отстоялась до утра. Утром тащила наверх десять литров, по 5 в каждой руке, и поливала цветы. — Галина Васильевна, а у вас баклажка-то опять завоняла! — радовался Федор, но быстро затыкался. Он побаивался Галину и старался не нарываться. Не потому что она путалась с начальником, о чем все, конечно, знали, а потому что Галина Васильевна — В лице так менялось, что страшно становилось. Был у нее такой взгляд, который не из этой однообразной и покорной жизни с ежедневным поливом цветов, а из позапрошлой. Галя нашла себя в цветах, пересаживала, расставляла кадки, покупала новые. Ильич не нашел себе такого занятия. Пытался пилить, строгать, не увлекало, ничто не увлекало, а Галя, кто бы мог подумать? Возится на террасе, сухие листы у цветов обрывает, лопаткой детской землю вскапывает, и счастливо. Отдыхающих в последнее время стало немного. Это раньше скажи, что дом творчества, практически музеи, все приедут, за духовными ценностями, за атмосферой, да и не попасть сюда было простым, нетворческим людям. За счастье считалось, если путевка перепадала по случаю. А сейчас главное, чтобы кондиционер, удобство в номере и завтрак, шведский стол. А ну ее, духовную жизнь. На работе по горло сыты. Даже в главном пансионате стало меньше народу. Путевки дорогие, а условия остались прежними. Как было всегда душно в номерах, так и осталось, хоть и с новыми обоями. Ванная крошечная, пусть даже унитаз новый. И плитка с черной плесневой окантовкой. От этой плесени никакого спасу нет. Въела синий не вытравишь. Пансионат этот всегда славился бильярдными столами. Сюда шары погонять приходили и свои, и чужие, и по рекомендации. Курили. Дым нависал над зелеными лампами. Мужчины с собственными киями, принесенными в чехлах. Да у некоторых и перчатки модные, специальные. Рядом бар чтобы можно было коньячок пригубить. Пепельницы здоровенные, хрустальные. Такой башку разбить, расплюнуть. Был и бильярдный кружок, ну так, для галочки. Настоящие игроки ближе к девяти вечера подходили. В свой клуб, можно сказать. И что сейчас? Запретили курить в помещении. Что делать? Правила для всех одни. Курить на улице в специальном месте. Пепельницы для красоты оставили как предмет интерьера. И что же? Столы стали рассыхаться, лампы перегорали одна за другой. Вот как объяснить? Конечно, проводка старая, тоже менять надо. Да и столы уже антикварные, считай. Ну а вдруг дело в табачном дыме? Вдруг дерево, привыкшее впитывать запах табака, окуриваемое на протяжении десятилетий, не выдержало удара кислородом и стало дышать, рассыхаться, давать едва видимый уклон. Бильярдисты перестали ходить. Что они, мальчики, на улицу курить-бегать? Играют в частных домах, пансионах. Да, в новое время и новые дома отдыха появились. Частные пансионы. Дешевле, а по условиям лучше. И никаких табличек. Никто косы не посмотрит. Хочешь с женой живи, хочешь с любовницей, хочешь втроем. Никому нет дела. Курить можно, все можно, лишь бы платили. Есть пансионы, где с детьми. Есть те, куда с собаками карманными можно. Для детей стульчики, кроватки, качели в саду. Для собак — миски. Хочешь заработать — думай, как привлечь клиента.